Эпилог Через месяц в Ярославль пришла настоящая весна. Пышной белой кипенью зацвели яблоневые сады, раскинувшиеся над Волгой. По воде великой реки засновали, заходили пароходы и барки. Город утонул в молодой зелени. Небо, с утра до позднего вечера, синеющее ясным светом, К вечеру затягивалось легкой дымкой облаков, таяло на закате в розовом сиянии. В садах по вечерам заливались гармонии, слышалось слаженное пение, вдоль высокого берега прохаживались бесчисленные парочки, воздух резали быстрые стрижи, повсюду кучками толклась беспечная, радующаяся теплу машкара. В один из майских вечеров в театральный переулок Вкатилась извозчая пролетка. Экипаж остановился возле дома попади Свекловой, до самой крыши, исчезнувшего в розово-голубой пене цветущей сирени. И молодой извозчик, обернувшись, пробасил: От вас сиясь, как приказывали, он самый домик. Из пролетки выпрыгнул Владимир Черменский. Он был в новой серой кашемировой паре, мягкой шляпе.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 Под глазами лежали сизые тени. Из-под небрежно наброшенной старой кофты виднелся край ночной сорочки. Женщина молча подняла на Владимира немигающие, светящиеся тусклым блеском глаза. Здравствуйте, нетерпеливо сказал Черменский. Актриса Софья Николаевна Грешнева здесь проживает. Володя, ты меня не узнаешь? Не ответив ему, спросила женщина. Черменский молча, изумленно всмотрелся в ее изможденное лицо. Потом его губы дрогнули, и он недоверчиво спросил. «Маша? Как? Ты?» «Ну, слава богу, узнал все-таки». Слабо улыбнувшись, сказала она. «Я тебя в комнаты не приглашаю, там не прибрано. Давай на дворе постоим, я хоть подышу». Три дня не выходила, голова кружится. «Что с тобой?» — испуганно спросил Владимир, машинально шагая назад и давая Мерцаловой пройти. — чего ты такая? Ты больна? — Родила недавно. Без смущения, равнодушно сказала Мерцалова, глядя через плечо Владимира на садящееся за Волгу красное солнце. — Ох, хорошо на улице, свежо как. Двух месяцев до срока не доносила, умер он. Даже окрестить не успели.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 Владимир сел прямо на немытые доски крыльца, добила, стиснул рукой перекладину. У меня умер отец, навалилось столько дел по имению, по наследству, как только смог вырваться, сразу помчался. А ей-то что до того, пожало плечами Мерцалова. Разве ты не знаешь, какой она тут сразу примой стала? Почти все главные роли переиграла. Сержан Стремлиновой прямо судороги делались.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 «Господи!» Но пролетка уже скрылась за углом. Только качались сплошь фиолетовые от пахучих соцветий ветви сирени, перевешивающиеся через заборы. Мерцалова дико оглянулась по сторонам, словно ожидая от кого-то помощи. Но переулок был пуст. Только посреди дороги лениво чесался рыжий лохматый пес. Покосившись на Мерцалову, Он не спеша поднялся, лениво брехнул и потрусил вдоль забора. Женщина закрыла лицо руками и, шатаясь как пьяная, медленно побрела к распахнутой калитке. — Куда ехать теперь, думаете, Владимир Дмитриевич? — решился спросить северьян, когда извозчик остановился на привокзальной площади. Черменский, за всю дорогу не промолвивший ни слова, Медленно обернулся к нему. «Едем в Москву! Ступай, бери билеты!» Сказано это было спокойно и твердо, но, глядя в серые, ставшие холодными, как налить на мостовой, глаза своего друга, Северьян больше не задал ни одного вопроса и молча побежал в сторону кассы.